Тогда два новоприбывших еврея, Яков Барсимсон и Ассер Леви, накатали на губернатора жалобу правление Вест-Индийской компании, ведавшей всеми заморскими голландскими колониями. В январе 1655 года представители амстердамско португальской еврейской общины обратились в совет директоров Вест-Индийской компании с ходатайством в пользу манхэттенских эмигрантов. Петиция указывалась на трудности и потери, с которыми была связана для португальских евреев, Утрата Голландии, колонии в Бразилии. Также говорилось, что жительство и торговлю евреев в колониях позволяют Англия в Барбадосе, Франция на островах Мартинка, Святого Христофора и других. Что согласно Министерскому мирному договору 1648 года с Испанией, голландские евреи должны иметь равные права с остальными. И наконец, что португальские евреи вложили немалый капитал в Вест-Индийскую компанию. Последний довод, очевидно, был решающим. Ответ пришел благоприятным для евреев. 15 февраля 1655 года Совет Директоров вынес резолюцию удовлетворить. Они могут жить и перебывать там, при условии, что не станут обузой иепархией и компанией. Антисемитская выходка Стюй Вейзанта не удалась. И Ассер Леви стал первым в истории евреем, получившим американскую грим-карту. Запомним, что это случилось 5 ноября 1665 года. Когда Новый Амстердам перешел к англичанам и стал Нью-Йорком, везде британский мандат, численность евреев там оставалась небольшой. Они были ограничены во многих правах, таких как возможность заниматься определенными ремеслами, розничной торговлей или построить синагогу. Получилось, что евреи построили первую синагогу лишь в 1695 году. Почти одновременно с этим в 1658 15 еврейских семей, как полагают из Кирасау, прибыли в Нью-Порт, колонию Род-Айленд. В 1763-м нью евреи построили синагогу, которая является старейшей, сохранившейся на территории США. По конструкции синагога напоминала сефардскую синагогу в Амстердаме. Как и большинство сефардских синагог, бима была вынесена в середину зала, а сидения расположены с трех сторон. Синагога получила название туру по имени первого раввина Исаака Туро. Забегая вперед, лишь в 1706 году в Нью-Йорке была официально создана первая еврейская община Шеарит-Исраэль, а в 1730-м построена первая синагога. В колониальный период возникли еврейские общины в чарльстоне Южная Каролина, Филадефили, Филадельфии, Саванне, Джорджия, Монреале, Канада, Ричмонде, Вирджиния. Ко времени американской революции – На территории Штатов жило 2,5 тысячи евреев, в основном выходцы из Германии и в меньшем количестве сефарды. Радость наступила в 1740 году. Проживший в Нью-Йорке 7 лет, независимо от вера из получал гражданство. Так, как все нью-йоркские евреи автоматически стали гражданами Британской империи. К слову, когда в 1753 году Аналогичный закон пытались ввести на территории самой Англии антисемитские выступления. Помешали этому, и еще целый век евреи в Англии не имели гражданства, не голосовали и не могли открывать, открыто открывать свои конторы. Однако вскоре грянул сентябрь 1775 года и началась американская революция и война за независимость, которые длились до 1783 года. Имея один из самых больших залов в Ньюпорте, синагога служила во время войны за независимость и в конце XVIII века местом заседаний городского совета и Верховного суда род айленда в 1781 году Джордж Вашингтон присутствовал здесь на заседании Генеральной Ассамблеи штата. Один из первых декретов новой власти провозгласил равенство всех людей, независимо от вероисповедания. В 1790 году Джордж Вашингтон получил приветственный адрес от старосты синагоги и главы местной масонской ложи Мозеса зайксаса Ответом было знаменитое письмо вашингтон Вашингтона к еврейской общине юпорта ставшее манифестом религиозной терпимости в США. Вашингтон написал так. «Джентльмены, получил с большим удовлетворением ваше письмо, преисполненное выражениями преданности и уважения». Я счастлив возможностью ответить, что всегда храню благодарную память о сердечном приеме, который я испытал во время моего невизита в Ньюпорт от всех классов граждан. Вспоминая трудных и опасных днях прошлого, скрашиваются сознанием того, что они сменялись днями необычной безопасности и процветания. Если мы обладаем мудростью, чтобы найти наилучшее применение полученными нами теперь преимуществом, то мы не можем избежать под управлением справедливого и добропорядочного правительства того, чтобы стать великим и счастливым народом. Граждане Соединенных Штатов Америки имеют полное право гордиться собой за те примеры великодушной и либеральной политики, которые они продемонстрировали человечеству, примеры достойные подражания. Все обладают в равной мере свободой, совести и правами граждан. Ныне это более непростое выражение терпимости, при котором один класс людей, предоставит другому возможность воспользоваться их неотъемлемыми правами. К счастью, правительство Соединенных Штатов, которое противостоит предрассудкам и различным протиснениям, требует от тех, кто живет под его защитой, только чтобы они были добропорядочными гражданами и представляли ему в случае необходимости свою действенную помощь. Соответствовали бы прямо тем моего характера, если б я не ответил что польщен вашей благосклонной оценкой моей администрации и искренними пожеланиями моего процветания. Пусть же потомки сынов Авраама, обитающих в этой стране, продолжат ощущать добрую волю всех жителей, ибо каждый да пребудет в безопасности под собственными виноградниками-смоковницей, и, и никто не должен быть ему угрозой. Да озарит Отец Милосердный наш путь светом, а не тьмой, и сделает нас всех, при наших умениях, полезными здесь, подобающее время, и подобающим образом, и постоянно счастливыми. Джордж Вашингтон. Это звучало как руководство к действию. И евреи, Германия, и Германии, Австрии, и Богемии на рубеже 18-19 столетия рынулись в новый свет. Способствовал этому и бушевавший в Европе Наполеон. После поражения французских революций в 1830-1848 48 году Поток евреев из Европы и Америки становится стабильным. В 1861 году, к началу гражданской войны в США, в Америке было 150 тысяч евреев, в большинстве своем ашкенази В конце 19 века за океану стремились евреи из России. Об этом позаботился Александр III, введя погромы, провоцирующие ямайские законы. Этот период отразил Шолом Алахин в «Мальчике Мотлу». В 1861-1924 в Штаты въехало 2,5 миллиона евреев, преимущественно восточноевропейских. Еврейская община острова Кюросау необычно по нескольким причинам. Одна из самых старых общин в западном полушарии. Она была очень влиятельна и оказывала финансовую помощь евреям Нью-Йорка и Нью-Порта. В XVIII веке говорившие по-португальски евреи составляли более половины белого населения Кюросау. Известно, что все фамилии португальского происхождения, которые носят ныне жители острова, большинство из них темнокожие или цветные, восходят к сефардским предкам. Евреи занимались торговлей, страхованием грузов, используя свои связи с соплеменниками в Европе и Америке. Интересно, что весьма прибыльной поставкой чернокожих рабов из Африки Евреи почти не занимались. Этот бизнес принадлежал преимущественно голландцам. Во время Второй мировой войны Кюрасау неожиданно сыграло роль в спасении 2200 евреев из Восточной Польши, оказавшихся в 1939 году на территории СССР. Голландия уже была оккупирована Германией, но ее колонии оставались под королевской властью. Голландский консул в литовском Каунисе выдавал еврейским беженцам справки, что они могут попасть без визы на остров Кюрасау, так называемую визу в Кюрасау. На этом основании японский консул Сугихаро выдавал евреям транзитные визы в Японию, благодаря чему 2200 евреев, все студенты Мирской и Шивы, через Владивосток попали на японскую территорию находились там до конца войны. В суринами помимо еврейской общины в столице Парамарибов, Существовало автономное еврейское поселение Джоден Саваны, еврейская Савана. Оно возникло после того, как британские колониальные власти дали евреям Суринама, тогда уже британской колонии, значительные привилегии, сохранившиеся и после прихода в колонии под власть Голландии. Интересно, что британцы обменяли Суринам на голландскую колонию «Новый Амстердам». Тогда подобный обмен казался неравноценным. Англичане получили небольших городок в Северной Америке в обмен на тропический рай близ Карибских берегов. Однако Новый Амстердам стал со временем Нью-Йорком, самым значительным городом в западном полушарии, а возможно и в мире. Интересно, что в ряде суринамских креольских языков ленигвисты усматривают еврейское влияние. Мало кто знает о расцвете интереса к еврейской культуре в Бразилии во второй половине XIX века, который был связан с деятельностью второго бразильского императора. Император Дон Педро II слыл юдофилом, очень интересовался еврейской культурой. Он выучил иврит, идыш, арамейский, арабский, а также санскрит. Хорошо иметь много свободного времени. В это свободное от государственных дел время император переводился средневековую еврейскую поэзию и отрывки из Библии, как он писал, из желания лучше ознакомиться с еврейской литературой и историей, чтобы понять еврейские национальные устремления. Еврейство и семитские языки вошли в моду в Бразилии. В 1780 1876 году Дон Педро II поселил Петербург и развалины Чуфут-Кале в Крыму. 1872 он даже посетил Палестину инкогнито. В том же году в Бразилии была найдена якобы финикийская надпись, которая рассказывала, как якобы на 19-й год царствования тирского царя Хирама 10 финикийских кораблей отправились из Эциун гевера нынешнего Элата, вдоль африканского побережья. Один корабль, говорилось в тексте, с 12 мужчинами и тремя женщинами из Сидона отстал от остальных и через два года пристал к суше в неизвестном месте, а это оказалось Бразилия. Это была подделка, но сам факт показывал, насколько подданные Дон Педо хотели ему угодить. Все эти эволюции, впрочем, стали возможны лишь после того, как в Европе медленно, но верно, евреи стали получать гражданские права и возможность спокойно жить среди других народов континента. пусть к этому был непрост... Путь к этому был непростым. В свое время продвижение евреев на восток вследствие изгнания на закате средних веков перенесло их из относительно развитых стран Западной и Центральной Европы в отсталые страны, где сфера их экономической деятельности сильно сузилась. В бедных восточноевропейских странах, остро нуждавшихся в капитале, состоятельные евреи занимались преимущественно арендой финансовой администрации частных и государственных имений или с денег под процентами. Большинство же евреев из-за незначительности городского сословия в коренном населении этих стран заняли видное место в торговле. Это были в первую очередь торговля предметами роскоши для высших классов. Покупная сила крепостных крестьян была очень ограничена. Среди евреев были и ремесленники, но число их до 17 века было весьма незначительным. Постепенно евреи Америки и других заморских стран стали вовлекаться в эту торговлю и связи между евреями Нового Света и Европы, the sale